Планета Ладмир. Владение клана Эгато. Вторую неделю небольшая эскадра из двух кораблей, укрытая плотным коконом маскирующих полей, висела на орбите одной из курортных планет. Скучали спецназовцы, навязанные Рэю маршалом Колином. Скучали пилоты и техники, только сотрудники аналитической группы пахали в три смены. Компьютеры и люди дымились от перегрева, а результатов были несчастные крохи. Естественно, что непритертая команда еще долго будет буксовать на самых простых задачах. Это потом, когда каждый винтик молодого механизма встанет на свое место, нынешние проблемы будут казаться детским лепетом. А пока терпение, терпение и еще раз терпение. По данным, которые предоставил маршал Колин, полиморф Фармо-9 свил себе гнездо во владениях клана Эгата. Лабмир был выбран отчасти из-за того, что в сводках полицейского управления имелось несколько свежих покойников с характерными повреждениями шеи. Фармо предпочитал пить кровь своих жертв перед убийством. Аналитики тщательно просматривали данные по известным эпизодам, но ничего нового найти не могли. Слепок биокода Фармо у них, естественно, был, но искать 30-метровым пятном сканера по всей территории планеты было полным безумием. И только на пятый день у штатной светлой головы аналитика Берно Мена появилась действительно ценная мысль поискать фармо в vip секторах курортов полярной зоны. Дорогих, потому что выросший в богатстве и достатке сын одного из князей Кархилле вряд ли готов к скитаниям в нужде и, скорее всего, не прерывал связь со своим отцом и его денежными потоками. Тут все было ясно. А вот со вторым постулатом, что после знойных степей Кархилли ему захочется побыть именно в более прохладном климате, Полковник готов был и поспорить, но других предложений все равно не было. «Правда, верно и то, что на полупустых снежных курортах маньяку будет легче творить любые дела, и то, что полиция редко суется в такие места». После торопливого и несколько нахального взлома местных полицейских сетей стало ясно, что кандидатов всего пятеро, а после детального анализа осталось всего двое. Характерно, что находились они на противоположных точках планеты, один на горном курорте в приполярной зоне юга, другой на одном из курортов севера. Сканер уверенно указал на юг, и после короткой, но деятельной подготовки на легком штурмовом боте полковник скользнул с орбиты в круговерт сезонных ураганов Южного полюса. Никакой надежды преодолеть плотный фронт полярного шторма на гражданском транспорте не было изначально, поэтому было принято решение идти на армейском боте за несколько километров до точки назначения оставить машину и дальше добираться пешком. Штурмовой бот, без особого труда продравшись сквозь бурю, ткнулся антенным носом в высокий сугроб и замер, слегка просев на амортизаторах. За бортом были белесые, мутные сумерки и пурга. Рэй потянулся, сбрасывая накопившееся после полета расслабление, и, печально вздохнув, стал собираться. Часть пилотского отсека была плотно забита снаряжением и оборудованием, которое в перспективе должно было облегчить жизнь, а пока вполне прилично отяготило его плечи. Гравиблок, конечно, снимал часть физического веса с рюкзака, но массу никто не отменял. Хотя снаряжение было весьма удобным, а комбинезон, по уверениям Виолара Корса, был готов поддерживать тепло на протяжении десяти суток. В последний раз, оглянувшись на полузасыпанный снегом корабль, он махнул на прощание Мики и, оттолкнувшись палками, заскользил по склону. «Ненавижу лыжи, и снег тоже не люблю, но чтобы этому гаду не спрятаться где-нибудь на экваториальном побережье, шлепал бы себе по песочку в окружении прекрасных дев!» Короткий всего пару часов переход сквозь пургу заставил его помянуть матерей всех известных авторов такого способа высадки. Но в конце концов, словно избавление, впереди сначала мутновато, а потом все ярче замаячили огоньки. Еще пара шагов, и он уперся в высокую ограду и, пройдя вдоль нее, наткнулся на массивные ворота. Служители отеля достаточно резво отреагировали на легкое постукивание кончиком тяжелого сапога по двери, и уже через несколько минут он грелся у камина с бокалом горячего вина в красках, живописуя о своих злоключениях. Хозяйка отеля, худенькая женщина неопределенного возраста, с хулиганским хвостиком рыжих волос, внимательно и немного насмешливо слушала историю о забарахлившем двигателе и прочих перипетиях судьбы, когда в зал вошел высокий крепкий мужчина с тяжелым, будто вырубленным из гранита лицом, в белом мохнатом свитере и темных штанах и, коротко поклонившись хозяйке, уверенным шагом прошел к столику с напитками». «Преодолели ураган на глайдере и прошли восемь километров по пурге?» С легким смешком и полупоклоном уточнил он после того, как отпил первый глоток. «Жить захочешь и не так раскорячишься», — философски заметил Рэй. «Главное, все-таки дошел». «Ну-ну», — задумчиво ответил мужчина и замолчал, не прекращая, впрочем, внимательно следить за происходящим. «По закону северных территорий я могу предоставить вам приют только до прихода транспорта», голосом, нетерпящим возражений, проговорила хозяйка пансиона. «Если захотите остаться дольше, вам придется заплатить полную стоимость». «Я так плохо выгляжу», — учестливо поинтересовался полковник. «И сколько же стоит ваше гостеприимство?» «Стандартный номер 600 рата в день», — тоном превосходства заявила хозяйка. «Я, конечно, не хочу, почтенная Донха, учить вас делать свой бизнес, но, может быть, вы могли бы пол... быть поласкивее с потенциальным клиентом?» «Я не...» «Оставь его, Бернис», — лениво процедил мужчина. «Один из его комбинезон стоит, наверное, тысяч пять, плюс рюкзак-антиграф и так далее». «Хозяйку словно подменили». Она робко улыбнулась и, понизив голос, проворковала. «Прошу простить меня, достопочтимый донха, у меня был тяжелый день». Ха-ха, собачилась, небось, весь день с прислугой. Небрежным жестом и ослепительной улыбкой он дал понять, что вовсе не сердится. Надо полагать, что кроме стандартных есть еще и номера люкс. Конечно, он немного недороже денег. Расстегнув комбинезон, он небрежным жестом достал красивый кожаный бумажник и выудил из него кредитную карту. Вид, сверкающий напыленными бриллиантами кредитки, как это часто бывает, вызвал в женщине целую бурю романтических чувств. «Ужин через полчаса!» — томно мяукнул хозяйка и плавно растворилась в недрах отеля. «Вы надолго?» — спросил мужчина, рассматривая Рэя сквозь жидкость в бокале. Видимо, то, что он видел, его очень развеселило, так как он не прекращал довольно щериться. «Посмотрим!» — после утомительного перехода Рей как-то не очень был расположен к светской болтовне, а тем более к допросам, и поэтому со всей возможной учтивостью откланялся. Номер, а точнее верхний этаж гостиничного комплекса, похожего по внутренней архитектуре на замок, а может и бывший когда-то замком, был роскошен по-королевски. Камень, настоящее дерево и красивый камин, который он первым делом разжег, использовал для этого заботливо припасенные хозяевами дрова и собственный припас, а именно кусок сигнального фальшфеера. Так и провел остаток ночи в кресле. С бокалом превосходного красного вина, наблюдая за игрой пламени. Оторваться смог только тогда, когда твердо пообещал себе сделать камин в дворцовых апартаментах. Интересно, как будет смотреться дымовая труба на изысканно воздушной крыше дворцового комплекса? Утром за завтраком Рэй собрался провести смотр постояльцам отеля и попытаться определить искомое. Неловидные официантки в нескромно облегающих одеждах, звонко цокая копытцами каблучков, быстро и без суеты сервировали стол на 5 персон. Пока они суетились, взгляд Рея как-то сам собой все время соскальзывал от изучаемого им интерьера на выдающиеся детали одежды девушек. И он с удивлением обнаружил в себе стойкое желание познакомиться с ними поближе. Сумбур мыслей... Прервала обворожительная платиноволосая красотка в пепельно-сером пуховом одеянии в компании забавного, нарочито неуклюжего и одышливого толстяка. Походка, моторика, тело, глаза, реакция на чужого человека. Похоже, не они, но пара любопытная. Взгляд у обоих резкий, профессиональный, жестикуляция уверенная, а походка упругая. Да и одышку толстяк имитирует крайне неубедительно. Пока гости развлекались светской беседой, Подошла хозяйка отеля в сопровождении седого отставника, с которым Рэй виделся ночью. Сейчас он мог разглядеть его подробнее. Тоже не то. тоже приехали поохотиться на ламбирского призрака?» — весело осведомился Толстяк, несколько нарочито оглаживая свою миловидную спутницу. «Кого?» «Но ведь вы тоже охотник!» — полутвердительно спросил Толстяк. «Не слушайте его!» — проворковала красотка. «Для Эри все люди делятся на охотников и дичь. Остальных для него не существует». «Ну, в таком случае я, безусловно, охотник», — согласился Рэй. «А что за зверь?» «Да появился тут лет десять назад», — неохотно пояснила хозяйка отеля. «Уже девять человек погибли». «И не просто прохожих!» — с огоньком в глазах продолжил слово охотливый толстяк. «Профессиональных охотников!» «А всю историю целиком?» — попросил Рэй. А «Десять лет назад начала Бернис, нервно теребя уголок расшитой золотом салфетки». Приехал к нам Донха Грсайл. Сказал, что охотится на какого-то мифического зверя, который неведомым образом путешествует от планеты к планете. Собственно, он и был его первой жертвой. На следующий год приехал его брат и рассказал, что дал клятву покончить со зверем, чего бы это ему не стоило. О таинственном чудовище прознали охотники и теперь со всей империи раз в год приезжают поохотиться на самую неуловимую и опасную дичь в галактике. э что ж его не прикончить?» — удивился увлеченно жующий полковник. «Животное против человека!» «Не скажите, досточтимый Донха!» — отозвался седовласый отставник, элегантно промакивая уголки рта салфеткой. Он появляется только в сезон штормов, а шторм не позволяет выследить его с воздуха. К тому же он удивительно умен и изворотлив. У нас есть несколько снимков, сделанных с автоматических буев. Густая белая шерсть делает его практически невидимым на фоне снега. К тому же он, судя по всему, хладнокровный, так как не засекается инфракрасной оптикой. — А ультрафиолетовое, другие диапазоны, — не сдавался Рэй. — Тут до вас был представитель компании, торгующей охотничьим снаряжением, — промычался набитым ртом толстяк. — И что? — Аппаратура уцелела. — А вот представитель. — А где этот Дон Хагрсайл-младший? — Он первым уходит. — Еще вчера днем покинул отель, — ответил отставник. «Эй, возвращается последним?» «Ну, когда как». «А у вас есть ружье?» — осведомился толстяк. «Это такая штука, из которой стреляют?» Рэй, словно бы в раздумье, почесал затылок. «Точно!» — поощрительно взмахнул вилкой толстяк. «Ландарк 562 подойдет», — ответил Рэй, бегло припомним наличный арсенал. «Ого!» Качнул головой Седовласый. — Гатрийское штурмовое ружье. Модель 560, насколько я знаю, состоит на вооружении имперских сил спецназначения, а это, как вы сказали, 562-я. Опытный образец, не моргнув глазом, соврал Рэй. Гражданский вариант, не такой мощный, но и не такой тяжелый. Ну — Ну-ну, — он вновь покачал головой, — и вы, конечно же, совершенно случайно прихватили его с собой. — Это же охотничий заповедник? — тоном праведника спросил Рэй. — Достопочтимые донха, десерт, — прервала хозяйка. — А у меня Роткоровский карабин, — не унимался толстяк, — кручная работа, отдал почти две тысячи всегда и поморщился. Он, видимо, тоже не доверял технике, не прошедшей многолетней проверке в войсках. «А Донха, — спросил он, обращаясь к девушке, тоже — тоже прихватила ружье?» Она в ответ звонко рассмеялась. «Нет, мое оружие несколько меньшего размера и всегда при мне». При этом она так выразительно стрельнула глазами в сторону Рея, что он на некоторое время и вправду поверил, что она просто охотница за выгодным браком. Степенную беседу прервала служанка, заполошенно влетевшая в столовую. «Мигроны, мигроны, лекол дьен майсо, ех, фаер!» «Шаньер!» — прошипела в ответ хозяйка, и, опрокинув кресло, пулей вылетела из-за стола. «Думаю», — медленно произнес Седой, откладывая столовый прибор и протирая губы салфеткой, — «у лабмирского призрака новая жертва». «Дон Хэйфайр?» — тихо спросил толстяк. В ответ Седой только кивнул и обратился к Рею. «Система аварийного наблюдения зафиксировала сигнал бедствия». «Если призрак не смог сломать закрепленный на теле передатчик, значит, какая-никакая надежда все же есть, а вы нам поможете?» «Без вопросов», — ответил вставая вставаясь за стола. «Через пять минут в нижнем холле», — скомандовал отставник и убыл. Под блин, ну кто же бирку в паху пришивает? Бронекомбинезон, шлем, тяжелый лимаран 240 на пояс, рюкзак за спину, энергоблок и главный аргумент — Ландарк 562. И вправду чуть легче, чем его предшественник, но почти вдвое мощнее, хоть и менее дальнобойный. К тому же с боезапасом на 500 выстрелов даже не включая режим невидимости менее всего рей напоминал рыболового охотника да и плевать ему было на это с высоты палаческой башни с такой высоты можно вообще на многое плевать Толстяк со своей спутницей уже ждали внизу. Рей, впрочем, не слишком удивился, увидев девицу, затянутой почти в такое же, как у него снаряжение, только чуть-чуть попроще и с короткоствольным райо 62 за плечами. Ее спутник, призабавный толстячок, тоже не подкачала, облачившись в слегка потертый костюм ингарских снежных егерей. Чуть портила вид щегольского вида винтовка, но это уже были мелочи. Седовласый, одетый в меховую парку с большим капюшоном, спустился несколькими секундами позже. На плече он уверенно нес ружье крупного калибра неизвестного Рео-образца. Рамультук был старый, потер так, словно видел еще зарю становление человечества. Но огромное жерло и многочисленные зарубки на прикладе наводили совсем не на юмористический лад. На трех снегоходах, приминая свежий, рыхлый снег, они двинулись сквозь метель. По совместной договоренности спасательная партия не ринулась всей толпой на пеленг аварийного маяка незадачливого охотника, а двинулась как бы веером. Штормовой ветер, нещадно бросавший машину из стороны в сторону, вдруг начал стихать, и к моменту, когда рей подъезжал к скалам, практически закончился. Видимость тоже улучшилась». Две небольшие зеленые точки на экране медленно, но верно приближались к пульсирующему красному маячку, попавшего в беду охотника. Приближающихся по прямой к Эфайру толстяка и красавицу страховал идущий слева, по более широкой дуге седой. Задачей Рея было, двигаясь в обход справа, прикрыть их, если потребуется с обратной стороны. Но их прекрасный план, как это часто бывает, не сработал. Стоило точкам на экране сойтись, как оба маяка, и толстяка и красавицы засияли багровым светом. Неожиданно заработала рация Седова. «Солдат, ты меня слышишь?» «Да?» «Я не успеваю. Попробуй перескочить через колонну антиграве рюкзака. У тебя ведь армейская модель. Если сломаешь датчик веса, антиграф подбросит тебя метров на 20. Тебе должно хватить. Поторопись, иначе тут будет просто мясорубка». «Понял?» Ничего он не понял, но рефлексы, как известно, быстрее мозгов. Нащупал пальцами предохранительный блок на лямке рюкзака и сдавил его до хруста. Только и успел нагнуться, чтобы рванувшее вверх ускорение метнуло тело в нужную сторону. Глядя на летящие навстречу скалы, лишь только подумал, что не успел заглушить двигатель снегохода, как снизу раздался мощный взрыв». Взрывной волной его просто перебросило через ледяной пик, и Рэй только сдернул ружье скрепление, как его достаточно чувствительно приложило облет так, что металлический наколенник вошел в лед почти на 10 сантиметров. Диспозиция боя была проста, как дважды два. Толстяк со своей красоткой удивительно слаженно двигаясь переменным зигзагом, осыпали противника градом пулей вспышками из ручного излучателя. Но и то, и другое, судя по всему, не очень беспокоило огромного в полтора человеческих роста человекообразного существа. Белая, переливающаяся голубоватыми сполохами шкура, успешно гасила и пули, и луч. Скинув ружье, Рей практически в упор дал длинную очередь, целясь преимущественно в верхнюю часть туловища. Полковник не мог знать, Насколько крепкая у зверя шкура, но десяти миллиметровые шарики, вылетая с начальной скоростью около тысячи метров в секунду, заставили чудище перестать гоняться за шустрой парочкой. Призрак недовольно взревел, и неуклюже ковыляя двинулся в его сторону. Рэй вывел регулятор инжектора на максимум и нажал на курок. Отдача, словно реактивная струя, мощно повела его назад, но умные сапоги уже выщелкнули ледовые шипы. Рэй поливал зверя металлом, пока не раздался громкий писк индикатора обоймы. Обойма в 500 зарядов была пуста. Оставался, правда, лиморан, гранаты и синфазный импульсный излучатель. Но вытащить эту полезную в данной ситуации вещь из рюкзака он не успевал, а пистолет был явно бесполезен. В Самое время делать ноги. Но вместо этого, в общем, логичного движения шагнул навстречу зверю с лучевым резаком, в котором сразу увидел нечто большее, чем инструмент для резки корабельной брони. Зверь немного неловко, но все же чертовски быстро прыгнул, надеясь припечатать его к плотному, словно железу льду, немного промахнулся и приземлился уже с располосованным брюхом. Но вместо фонтана крови и ошметка внутренностей легкое сияние окутало пораженный участок, и ничуть невредимый зверь крутанулся на льду, словно мастер боевых единоборств. Не давая ему закончить маневр, словно раненая в задницу рысь, Рей скакнул вперед и разразился целой серией маховых движений, надеясь количеством поражений свести к минимуму его регенерационную способность. Сияние уже окутало всего зверя. Наконец-то пролились первые капли странной зеленоватой крови зверя, но на его подвижности это пока никак не проявилось. От безнадёги Рэй уже собирался втиснуть в одну из ран гранату, когда всё кончилось. Чудовище внезапно рухнуло на ледяную крошку, съёжилось потом ещё и ещё, пока не превратилось в крупнотелого мускулистого мужчину. Секунду он неподвижно лежал, а потом стал медленно подниматься во весь свой немалый рост. Полковник выдернул из кармашка портативный вариант биосканера и, увидев на его экране то, что знал и так, задыхаясь от нехватки воздуха, как мог, внятно произнес «Фармо, приговариваю тебя к смерти!» И почти шепотом «Забирай клиента!» После чего одним движением резака сжег ему голову. «Опустите оружие, поднимите руки вверх и медленно повернитесь!» Судя по тону, Седой был настроен весьма решительно. Освобождая руки, Рэй выронил резак на перепаханный лед и, не торопясь, повернулся, опуская руки к метательным ножам и пистолету. Здоровенная дуло смотрела полковнику прямо в лицо, а точнее в лицевой бронещиток. Ясно, что пробить щиток пулей, пусть даже огромного калибра, невозможно, но превращение мозгов в кашу гарантировано. «Группа поддержки. На связи. Вы где?» Отрывистый от возбуждения голос Риаты ответил мгновенно. «Дистанция огневого контакта. Проявитесь, но аккуратно». У ног Седова взвизгнули пули и заплясали бубенчики вздыбленной ледяной крошки. Седой вздрогнул и повел взглядом по сторонам в тщетной попытке отыскать огневые точки. «Опустите оружие и представьтесь!» скомандовал Рэй, поднимая резак и ружье. Седой нехотя опустил ствол. «Имперский прокурор шестого сектора, полковник Кингандахо!» Прихрамывая и опираясь на девушку, подковылял толстяк. «Оперативный отдел Ламбирского планетарного управления безопасности, майор Денвега!» прокричал он еще издалека. «А вы и Донха!» Девушка вздохнула и, поеживаясь, тщетно осмотрела горизонт в поисках снайперов. Лейтенант Марон, развед Генштаба Лабмир. Вы все равно никуда не денетесь с этой планеты, зло бросил дахо. Вы совершили убийство и будете преданы суду. И вас не смущает, что это Рей помолчал, подбирая питет. «Тварь! Убила человека, и, судя по всему, ни одного!» «Тварь, как вы выразились, это человек, обладающий всеми правами!» «Вы тоже так считаете?» — перебил полковник Седова, обращаясь к толстяку. «Но я ж не прокурор!» — уклончиво ответил Дэн Вега, а глаза его весело блеснули. «А может быть, вы тоже представитесь?» Рей сдернул перчатки и, зажав их подмышкой, расстегнул манжеты комбинезона. Потом медленно закатил рукава, обнажая два переливающихся алым светом тонких браслета. «Полковник разведки ВКС. Принц Рей Ден Леордан. Имперский палач». «Да?» — офицер безопасности проговорил какую-то фразу на незнакомом языке – «Солидно, и не предполагает дискуссии. Я полагаю, мы свободны?» «Что с охотником?» — спросил Рэй. «Танцевать уже не сможет, во всяком случае, в ближайшее время». «Эвакуация!» — бросил Рэй в микрофон и внимательно огляделся до власого прокурора. «Выглядел он да нельзя потеряно. Не переживайте, на ваш век сидельцев хватит». И направился к маневрирующей неподалеку шлюпке министерство защиты фассон внешняя разведка резиденту круг 6 по заслуживающей доверия информации готовится мощная разведывательно- штурмовая экспедиция силами имперского военного флота корабли входящие в группировку должны пройти предварительный ремонт и до оснащения на базе вКф «Тонерант» Никаких данных о наличии на борту крейсера «Иведа» нового сверхмощного оружия на настоящий момент не имеется. Дух 9. Круг шестой углу 3 Любыми средствами остановить подготовку экспедиций на БВФК «Танерант». Приказ по личному составу базы «Танерант Планетарная». Вместо выбывшего переводом полковника Марно Комэлви назначить на должность начальника складов вооружения, оперативного снабжения и долгосрочного хранения полковника Рея Кассада. Начальник базы адмирал Гарден Лиардан.